Глава третья. Неотвратимая. Подъезжая к площадке, выбранной для военного совета, Батухан говорил арабскому послу. «Бог войны только один, наш величайший бог Сульде. Он невидим, и никаких истуканов ему ставить не надо. Если бы я остановил здесь мой поход на вечерние страны, то на этом холме нужно было бы высечь из камня не бога, а белоснежного коня»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 уселся на своем походном троне, стопки девяти войлочных чепраков. Справа от него поместился его брат хан Арду, огромный и грузный, обычно ездивший на двухсменных конях, так как ни один конь долго не выдерживал дородного хозяина. Рядом с ним сидел двоюродный брат хан Менгу, всегда живой и веселый, наиболее из всех чингисидов близкий и преданный Батухану. Далее обыкновенно размещалась свита Гуюкхана, сына великого Кагана всех татар, но сейчас там никого из них не было. Слева от Батухана расположились на ковре молчаливые и угрюмые великие Аталыксу, Субудай Богатур и другие знаменитые полководцы Курмиши, Бурундай, Кадан, вернувшиеся из походов в Германию, Польшу и Чехию. Загорелые, обветренные, суровые, непроницаемые верные соратники монгольского повелителя.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 стань здесь, рядом!» — приказал Арслан Мерген. Монгол вытащил из-за пазухи кожаную трубку и, держа ее бережно на вытянутых руках, произнес твердые, четко заученные им заранее слова. «Послание владыки Улуса Джучиева, повелителю Синей Орды вечерних стран, Батухану от Туракины, великой правительницы земель монгольских». Батухан встал, и сидевшие встали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 Слушайте все, у кого в жилах течет горячая благородная кровь священного правителя. Приезжайте немедленно в Каракарум на Курултай для избрания преемника великого Кагана, нового властителя безграничного царства монгольского. Некоторые полководцы, подняв руки, завыли. Но, видя, что Батухан остается холодным и непроницаемым, замолкли. По-прежнему невозмутимый, с глазами устремленными вдаль, Батухан сказал.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 и все бесшумно опустились на землю. В конец, пятясь на коленях, сполз с ковра, поднялся на ноги и остановился позади Арслан Мергена. Батухан провожал его пристальным взглядом. «Разреши доложить», — сказал Арслан Мерген. «Говори». «Гуюкхан!» И с ним вся его свита и его охранный отряд сегодня на заре внезапно покинули наш лагерь. Гуюкхан настолько торопился, что оставил половину своих коней, скота и вьюков, Его воины сказали, что Гуюк-хан уже объявил им о своем спешном возвращении в Каракарум. Я все же успел догнать Гуюкхана. Он стигал плетью коня и крикнул мне. Ускай Саин-хан занимается поисками последнего моря. Мне же предстоит другая, более высокая и важная задача — поднять высоко и грозно над всеми народами вселенной девятихвостые знамя священного правителя. Все ждали, что скажет Батухан. Он указал рукой на заостренные кулья. Вот то высокое место, которое заслужил гуюк -хан. Воин в походе, покидающий без разрешения вождя свое войско, становится предателем своего народа. Как же гуюк -хан будет исполнять более высокую и важную задачу, как он говорит, если первый показывает пример неповиновения? гуюк -хан сам приблизил свой последний день. Бог войны Сульда его осудит. Позволь сказать слово. Прервал наступившее молчание посол арабского халифа Абдар-Рахман. «Твой ясный ум правильно отметил. Наша Великая война требует своего завершения. Пока ты сам не повернешь колеса судьбы в новом направлении, после того, как раздавишь гордыню и злобы враждующих между собой королей вечерних стран, война окончиться не может. А тем временем хранительница престола великого Кагана Туракина сможет управлять делами царства сама с помощью своих мудрых и опытных советников.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 Да здравствует наш грозный непобедимый Саинхан, покоритель народов мира, повторили все хором.